Они возвращались из Портленда по дороге 295 еще не очень поздно, около 11. Предел скорости на выезде из Портленда был 55, и этого было вполне достаточно. Фары Троэн разгонялись тьму впереди. Кино им обоим понравилось, но говорили они о нем осторожно, как бы нащупывая границы вкусов друг друга. Ей вспомнился вопрос матери, и она спросила, «Где вы остановились? Снимаете дом?» Я живу на третьем этаже в пансионе Ева на Рейлроуд-стрит. Но это же ужасно. Там сейчас, наверное, 100 градусов. Я люблю тепло, — ответил он. Мне там хорошо работается. Разденусь до пояса, включу радио, выпиваю уголон пива и за дело. Я пишу сейчас по 10 страниц в день. Кроме того, там есть очень занятные старики, а когда выходишь вечером на крыльцо и подставляешь лицо ветру просто чудо ну да сказала она с сомнением я подумал снять дом марстонов продолжал он даже начал переговоры но оказалось что его уже купили дом марстонов она улыбнулась что за идея он самый вон там на холме на брукс Роуд. купили кому ради всего святого меня это тоже заинтересовало я пытался это узнать но агент так мне не сказал словно это какая то страшная тайна Может быть, какие-нибудь бандиты хотят устроить там резиденцию, — предположила она. Но кто бы это ни был, они не в своем уме. Старые дома — это хорошо, я сама их люблю, но это не то место. Оно считалось проклятым, когда я еще была ребенком. «Бен, а почему вы хотели там поселиться?» «Вы были там внутри?» «Нет, только заглядывал в окно, а вы?» «Да, один раз. Жуткое место, правда?» Они помолчали. Думая о доме Марстонов. У обоих воспоминания были неприятными, хотя и по-разному. Трагедия, связанная с домом, произошла еще до их рождения. Но у маленьких городов долгая память, и они передают свои страхи из поколения в поколение. История Хьюберта Марстона и его супруги Берди была самой близкой по времени тайной в истории города. Хьюби в 1920-х был президентом крупной транспортной компании в Новой Англии, которая, как утверждали по ночам, занималась более прибыльным бизнесом, тайно перевозя канадские виски в Массачусетс. Они с женой переехали в с лот весьма обеспеченными. В 1928 году и потеряли большую часть своего состояния, а размеров его, по словам Мэйбл не знал никто во время биржевого краха 29-го. Последующие 10 лет Марстоны прожили в своем доме как отшельники. Видели их только по четвергам, когда они выходили в город за покупками. Тогдашний почтальон Ларри Маклеуд говорил, что Марстон выписывал четыре газеты Evening пост пост», «Нью-Йоркер» и фантастический журнал занимательной истории». Он также получал каждый месяц чеки от своей компании, обосновавшейся в Фолл-Ливер, штат Массачусетс. Ларри утверждал, что он опускал всю почту в ящик, ни разу не общаясь с хозяевами. Ларри нашел их. Однажды летом, в 1939 -м. Он обнаружил, что уже пять дней никто не забирает из ящика почту, и решил сложить ее на крыльце. Это было в августе и трава у дома Марстонов была высокой и сочной. На западной стороне буйно разросла сжимлость, и пчелы делали тоже жужжали над ее тяжелыми белыми цветами. Тогда дом выглядел еще довольно приятно, несмотря на некошенную траву, и все считали, что Хьюби отхватил себе лучшее гнездышко в Салем-слот. Ближе к крыльцу, как рассказывал почти шепотом каждой новой участницы женского клуба, Ларри почуял что-то нехорошее, похожее на тухлое мясо. Он постучал в дверь. Ответа не было. Заглянув внутрь, он не смог ничего разглядеть из-за полумрака. Тогда он обошел дом сзади. Там запах был еще сильнее. Ларри толкнул дверь, обнаружил, что она не заперта, и вошел в кухню. Там лежала, раскинув и ноги Берди Марстон. Пол головы у нее было снесено выстрелом. «Мухи!» — всегда вставлял в этом месте Одри Херси. «Ларри!» — говорил, что на кухне они прямо кишели, жужжали и летели туда, вы понимаете, мухи!» Ларри вот повернулся и побежал в город. Он поднял Норис Северни, тогдашнего констебля, и трех или четырех посетителей магазина «Кроссена», Тогда отец Милты уже обосновался в городе. Среди них был старший брат Одри Джексон Херси. Они залезли в Шевроле Норрис и почтовый фургон Лари. Кроме них никто в дом не входил. И на 10 дней в городе воцарилось возбуждение. Как только оно начало стихать, масло в огонь подлила статья в Портлендском телеграфе. Там были помещены рассказы участников операции. Дом и марстон оказался лабиринтом, крысиным логовом узких коридоров, окруженных пожелтевшими грудами старых газет и пирамидами старых книг, собрание сочинения Диккенса. Скотт и Мария — это, списанные из городской библиотеки предшественницы Лоретты и Стерчер, так и остались в связках. Джексон Херси поднял одну из газет, начал перелистывать и застыл. К каждой странице была аккуратно приклеена долларовая бумажка. Но не обнаружил, что Ларри поступил очень мудро, не войдя в дом через переднюю дверь. К столу напротив нее была привязана винтовка, курок который, в свою очередь, оказался соединенным с ручкой двери. Дуло смертоносного оружия было нацелена в дверь на уровне сердца. «Ружье было заряжено, понимаете?» — говорила здесь Одри. — Ларри или любой другой, вошедший туда, попал бы прямо к райским вратам. Были там и другие странные вещи, менее мрачные. Саркофутовая связка газет заслоняла дверь в столовую. Одна из ступенек лестницы, ведущей наверх, провалилась и легко могла сломать кому-нибудь ногу. Скоро стало понятно, что Хьюби Марстон был не просто странным, а совершенно ненормальным. Его нашли в спальне за верхним холом свисающего с балки. Сьюзен и ее подружки пугали друг друга рассказами, услышанными от взрослых. У Эми и во дворе стоял маленький сарайчик, и они залезали туда и, умирая от страха, рассказывали о доме Марстонов, изобретая самые жуткие детали, до которых могли только додуматься. Даже теперь... Через одиннадцать лет мысль об этом неизменно воскрешала в ее памяти образ маленьких девочек, сбившихся в кружок в тесном сарае Эмми, и саму Эми, рассказывающую с выражением жути, а лицо его все распухло, и язык почернел и выявился а мухи так и велись вокруг. «Это моя мама», — говорила миссис Верц. «Место...» «Что? Извините?» Она вернулась к реальности. Дэн уже приезжал к повороту на Салем-слот. «Я говорю, это было очень мрачное место. Расскажите мне, как вы побывали там?» Он невесело усмехнулся и включил верхние фары. На миг среди сотен мелькнула темная двускатная крыша, и все исчезло. Началось это как детская игра. А может, так и было. Помнится, случилось это в 52-м. Дети всегда любят залезать во всякие заброшенные места. Я много играл с мальчишками с окраины, теперь многие из них, должно быть, въехали. Помню Дэви Беркли, Чарльза Джеймса, его мы звали Сонни, Гарольда Робертсона, Флойда тибица Флойда? — переспросила она с удивлением. — Да. Вы что, его знаете? — Знаю. — ответила она, и, боясь, что ее голос звучит странно, поспешила сказать. — И Сони Джеймс тоже здесь, он держит заправку на Джойнтнер авеню Гарольд Раубертсон умер от лейкемии. Они все были старше меня, на год или на два. У них был что-то вроде клуба, понимаете? Принимаются только самые страшные пираты. Он пытался придать словам оттенок шутки, но в них прозвучала старая обида. Но я тоже хотел стать самым страшным пиратом, по крайней мере, в туалете. Наконец они сжалились и сказали мне, что примут меня, если я пройду посвящение, придуманное Дэви. Мы должны были пройти к дому Марстонов, а потом мне предстояло забраться внутрь и что-нибудь принести оттуда. Вот и все. Он глотнул, но во рту было сухо. Ну и что было дальше? Я влез в окно. В доме... Все еще было полно всякого хлама, даже через 12 лет. Они вынесли оттуда часть газет, но многое осталось. На столе в холле лежал такой стеклянный шарик, знаете, там внутри маленький домик, и если его потрясти, идет снег. Я положил его в карман, но не ушел, мне действительно было интересно, и я пошел наверх туда, где он повесился. — О, Боже! — прошептала она. — Залезьте в ящик. И достаньте мне сигареты, пожалуйста. Я пытаюсь успокоиться, но для этого мне надо закурить. Она достала сигарету и дала ему. Дом вонял. Вы даже представить себе не можете, как он вонял. Плесенью и тухлым мясом, и еще чем-то вроде испорченного масла. И что-то живое. Крысы или андатры гнездились там за стенами или под полом, не знаю, сырая, мерзкая вонь. Я поднимался по ступенькам, маленький, девятилетний мальчик, и чертовски боялся. Дом вокруг трещал и скрипел, и я слышал, как под штукатуркой кто-то разбегается при звуках моих шагов. Мне казалось, что я слышу позади себя шаги. Я боялся оглянуться, чтобы не увидеть ковыряющего за мной в хьюбе манстона с петлей на шее, с черным страшным лицом. Он стиснул руль. Легкость пропала из его тона. Ее немного испугал его вид. Лицо его в свете панели управления оказалось лицом человека, опаленного адским пламенем. Наверху я собрал всю свою смелость и побежал через холл к этой комнате. Я рассчитывал вбежать, схватить первую попавшуюся вещь и поскорее удрать. Дверь в конце холла была уже близка, и я увидел, что она чуть-чуть приоткрыта, и видел дверную ручку серебристую и потертую там, где ее касались пальцы. Когда я дотронулся до нее... Дверь скрипнула. Это был как женский виск. Если б я был спокоен, я бы тут же повернулся и бросился бежать, но я был переполнен адреналином, и я схватился за нее обеими руками и рванул. Дверь открылась, и там висел Хьюби, хорошо видимый, в свете падающем из окна. «О, Бен, не надо!» — проговорила она нервно. «Нет, я расскажу вам правду. Правду о том, что увидел девятилетний мальчик и что не может забыть мужчина». 24 года спустя. Там висел Хьюби. Его лицо вовсе не было черным. Оно было зеленым, с закрытыми глазами. Руки его шевелились и тянулись ко мне, а потом он открыл глаза. Бен глубоко затянулся, сигареты, а затем выбросил ее в окно в темноту. Я так заорал, что, наверное, меня услышали за две мили, а после побежал. Я свалился с лестницы, вскочил. Выбежал в переднюю дверь и пустился бежать по дороге. Ребята ждали меня в полумиле. Когда я их увидел, я просто протянул им стеклянный шарик. Он до сих пор у меня. «Вы же не думаете, что вы правда видели Хьюберта Мастена? Правда, Бен?» Далеко впереди она увидела желтые свечения, встающие над центром города, и обрадовалась этому. После долгой паузы он сказал, «Не знаю». Он произнес это с трудом и колебанием, будто желая сказать «нет» и этим закрыть тему. Быть может, я был так возбужден, что все это мне просто привиделось. Но, с другой стороны, мне кажется правдивая мысль о том, что старые дома сохраняют память о том, что в них случилось. Может быть, впечатлительный мальчик, каким я был, мог катализировать в себе эту память и воплотить ее во что-то. «Я не говорю ни о каких духах. Я говорю о некоем психическом трехмерном телевидении, может быть, даже о чем-то живом, о каком-то монстре». Она взяла одну из его сигарет. «Как бы то ни было, я еще долго не мог уснуть в темноте, и когда засыпал, мне снилось, как открывается эта дверь. И потом всегда, когда я испытывал стресс, эти сны возвращались». «Как ужасно!» «Да нет», — сказал он, — «не очень». «У всех бывают плохие сны», — он указал пальцем на спящие и молчаливые дома вокруг. «Иногда я удивляюсь, что сами стены этих старых домов не кричат. От страшных снов, которые в них витают, поехали к Еве. И посидим немного на крыльце», — предложил он. «Внутрь я не могу вас пригласить, таковые правила, но в холодильнике у меня есть кока. Хотите? Не откажусь». Он свернул на Railroad стрит погасил фары, и заехал на маленькую стоянку пансиона. Заднее крыльцо было выкрашено белым, и там стояли три плетенок стула. Напротив, сон натекла Роял Ривер, над деревьями, за рекой висела летняя луна, оставляющая на воде серебряную дорожку. В тишине она могла слышать легкий плеск воды о камне набережной. Садитесь я сейчас. Он вошел, тихо затворив за собой дверь, и она уселась на один из стульев. Он нравился ей при всей своей странности. Она не верила в любовь с первого взгляда, хотя допускала внезапно вспыхивающее вожделение, обычно именуемое страстью. Но он вовсе не принадлежал к людям, способным вызвать подобную страсть. Худощавый, бледный, с лицом далекого от жизни книжника и задумчивыми глазами, под копной черных волос, выглядящих так, словно их чаще ворошили пятернё, чем расческой. И еще эта история... Ни дочь Онви, ни воздушный танец не предвещали такого. Первое повествовало о дочери министра, сбежавшей из дома и путешествующей автостопом через всю страну. Второе — о Фрэнке Блази, беглом преступнике, начинающем новую жизнь в другом месте, а его водворение в тюрьму, были яркие, энергичные книги. И в них не присутствовало ничего от зыбкой тени Хьюберта Марстона качающийся перед глазами девятилетнего мальчика. И по какому-то совпадению. Ее глаза вдруг вперились во что-то далеко за рекой, на крайнем холме, возвышающемся над городом. «Вот», — сказал он, — «надеюсь, что...» «Посмотрите на дом Марстонов, прервала она его. Он посмотрел. «В доме горел свет».